сокрушительный удар стоявшему рядом на летчику Игорю уже готовому содануть его под дых тот мешком свалился на землю не издав ни звука а все-таки не так уж плохо подготовленные охранники порно студии пронеслось у меня в голове серый только что пинавший меня ногами на минуту оторопел потом глаза его налились кровью и он тяжело дыша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 «Ничего не знаешь, ничего не видела. И лучше бы тебе оказаться поскорее дома. Все, давай». И он легонько подтолкнул меня в указанном направлении. Вы спросите, а где же знакомая уверенность Татьяны Ивановой? Четкость ее действий. Одним словом, все то, что составляет ее образ. Увы, я оказалась не на высоте. Может быть, так повлияла выпивка?